Словом, хлебнули мы горькой влаги, выпили честь честью по завету Божьему. Тем временем курноса притащила самовар, и мы приготовили себе по стаканчику пунша. Беседуем по-приятельски, обмениваемся пожеланиями, калякаем насчет свадьбы, толкуем о том, о сём и опять-таки о свадьбе. «Да знаете ли вы, рэп Лейзер Волф, говорю я, что это за бриллиант?» «Знаю», — отвечает он, — «поверьте мне, что знаю, если бы не знал и говорить не стал бы». «А говорим мы оба разом, я кричу, бриллиант, алмаз, сумеете ли вы ее ценить? Мясника в себе попридержите, а он, не беспокойтесь, рэп -тэвье. То, что она у меня по будням кушать будет, она у вас и по праздникам не едала. Чепуха, говорю я. Подумаешь, какое дело еда. И богачи червонцев не глотают, и бедняки ко мне не грызут. Человек, вы простоватый. Сумеете ли вы ее ценить? Как она печет? Как рыбу готовит рэп Лейзер Волт? Попробовать ее рыбу – Да ведь этого удостоиться надо а он вы рэп извините уже выдохлись людей не знаете рэп меня не знаете а я свое на одну чашку весов золота на другую цейл уверяю вас рэплейзер wolfф будь у вас хоть 200 тысяч все равно вы и подметки ее не стоите а он опять. Поверьте мне, Рептевье, вы большой дурень, хоть вы и старше меня. В общем, горланили мы таким манером, надо полагать довольно долго, и оба были здорово на навеселе, потому что, когда я заявился домой, было уже довольно поздно, и ноги меня плохо слушались. Жена моя, да ей бог здоровья, сразу же почуяла, что я под мухой и отчитала меня по заслугам. «Тише, голдер не сердись!» — говорю я, ног не чую под собой от радости. «Не кричи, душа моя, нас поздравить можно!» «Поздравить? С чем бы это?» — отвечает она. «Проморгал бурую корову, продал ее Лейзер-Волфу». «Хуже того, — говорю, — выменял на другую, обманул Лейзер-Волфа. Некому его, беднягу, пожалеть». «Еще хуже!» «Да говори же!» — кричит она по-человечески. «Смотри, пожалуйста, слово из него не вытянешь!» «Поздравляю тебя, Голда!» — говорю я снова. «Поздравим друг друга!» «Наша Цейтл просватана!» «Коли так, — отвечает она, — значит, тебе не на шутку в голову ударила». — Говори что-то непутевое. Выпил ты, видно, здорово. — По рюмочке, — говорю, — мы действительно с Лейзер-Волфом пропустили. Да по стаканчику пунша выпили. Но я еще в своем уме. Да будет тебе известно, голдебратец, что наша Цейтл в добрый час просватана за него. За Лейзер-Волфа, то есть... И рассказал ей всю историю от начала до конца, как и что и почему, и о чем мы с ним говорили, не упустив ни одной мелочи.